Теперь я не был больше отделён от неё. Преграды рушились, сладостная нить соединяла нас. И это было ещё не всё. Мама без сомнения придёт ко мне. Мне казалось тогда, что если бы Сван прочёл моё письмо и угадал его цель, то очень посмеялся бы над только что испытанными мною мучениями. Между тем напротив, как я узнал об этом позже,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 придаст ей настоящее её лицо. В тех же случаях, как это было, например, со мною, когда тоска это проникает в нас прежде, чем совершило своё появление в нашей жизни любовь, она носится в ожидании любви, неясная и свободная, без определённого устремления, служа сегодня одному чувству, а завтра другому, то сыновней любви, то дружбы с товарищем.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 Часто вдруг спускается обратно один. Мама не пришла.